Двадцать План больше не нужен. Ноги вместе, пятки врозь. Поднимите руки над головой, ноги на ширине плеч. Начинаем производственную гимнастику. Нет, это просто атас. Это надо было так влипнуть. Нахера я вообще попёрся с этим придурком Абрамом? У меня тут дела такие. А какие, собственно? Дела-то мои как раз и связаны с отловом этого урода-ашотика большого-прибольшого. Так что где я еще мог бы быть в этот момент? Нас выводят из гаража. Хроники сицилийской мафии Бляха-Муха. Руки за голову, проходим в пазик. Вот подстава так подстава. Всех обыскивают и находят пару стволов. Преступное сообщество. Банда Йопарасате. Тут и Чурбанов не захочет мараться, чтобы вытащить меня из этого дерьма. «Брагин, камни!» — раздается вдруг хлесткий приказ. «Я поворачиваюсь, во как!» «А ты-то здесь откуда? Вроде как не дело губ ХСС по гаражам бандосов отлавливать». «Это мой рейд!» — пожимает плечами старин Дольф, большой и непобедимый, как Иван Драга. «Иди сюда, вставай рядом!» Абрам прожигает меня взглядом из окна автобуса, а Шотик Большой изрыгает лавины матов, затопляющие всю округу. Его уводят в буханку. Я киваю Абраму, мол, что смогу, то сделаю. Посмотрим, сможет ли Лунгрен Драга Торшин помочь выдернуть нашу банду, хотя бы ее главарей. «А это что? – спрашивает Рыжий Старлик, кивая на меня. Торшин делает ему знак и что-то говорит на ухо. Тот бросает на меня удивленный взгляд и, кивнув, проходит мимо. «Чего сказал ему?» — тихонько спрашиваю я. «Что ты мой агент?» «Ну-ну, я. Там еще Абрама и Амира надо выдернуть. Сможешь?» «Чуть позже», — пожимает он плечами. «Не все сразу». «Сразу, не сразу, а давай! Хотел сотрудничать, сотрудничай. Проявляй мастерство и демонстрируй свою нужность». Я сажусь в «Жигуль к Дольфу», и мы трогаемся вслед за пазиком и буханкой. Меня высаживают у метро, и я чешу к себе на охотный ряд. Ну, то есть на проспект Маркса. Первым делом набираю номер Злобина. «Леонид Юрьевич!» «Брагин!» — выдыхает он. «Если можешь промолчать, лучше ничего не говори!» «Пельмени!» — требую я. «Немедленно!» «Твою мать!» Мы встречаемся через полчаса, и я рассказываю ему про разговор с Дольфом и дальнейшие события. «Какого хера ты туда попёрся?» — зло улыбается Данира. «Во-первых, как было не попереться? Абрам вообще-то не спрашивал. Во-вторых, вопросы кашотику у всех есть, и его вообще надо из схемы убирать». «И что теперь? Мляну вы учудили. Чудаки на букву «М». Давайте адвоката, что ли, пошлем какого-то. Какого херам адвоката? Мля, тупой дурак. Как был уркой, так уркой и сдохнет. Ни ума ни фантазии, идиот. А ты-то, Комсорг, твою мать предприятие активисты передовой отряд советской молодежи. О чем думал? Ты, может, еще и на дела с ними начнешь таскаться? По форточкам лазить? Что молчишь? А чего сказать-то? Сказать-то нечего. Твои приехали, меня эту тему. Должны были я, Игоря, отправил их встречать. Сам-то с Ашотиком тусовался. Товарищ полковник, я понимаю, хреновенько вышло, но шанс был нормальный. Тут вопрос-то конкретно стоял. У меня бригада для чего приехала? Чтобы Ашотика прессовать. А тут он уже готов к стулу привязанный. Что, сами посудите? Еще и к стулу привязали. Но это пацаны Абрамовские. То есть можно было вопрос быстро решить, без пыли и шума, или как там в кино? В кино тебе, недовольно качает он головой. В том-то и дело, что это хера не кино. Ладно, буду поднимать контакты свои. Посмотрим, что можно будет сделать. Но делать ничего не приходится. Когда я подхожу к двери своего номера, у меня звонит телефон. Звонит, разрывается. Алло! Хватаю я трубку, успевая в последний момент. Где ты ходишь-то? Раньше меня же свалил. Слышу я веселый голос Абрама. Звоню, звоню тебе. Поднимайся наверх, я здесь уже. В казино, что ли? Удивленно спрашиваю. Да, капитан отпустил. «Как отпустил?» «Ты чё, не рад, что ли?» — напрягается мамука. «Да просто странно как-то». «Чё странного?» — с лицом. «Поднимайся, я тебе расскажу». «Сейчас буду». Но только я кладу трубку, телефон опять звонит. На этот раз это Борис. «Я нашел, что тебе надо», — говорит он. «Отлично», — отвечаю я. «Сколько?» «Штучка. Ого». Берешь или нет? Его голос становится стальным. Беру. Сейчас подъеду тогда. Поднимайся наверх в казино сразу. Куда, куда? Удивленно переспрашивает он. На последний этаж. Выходишь из лифта и поворачиваешь налево. У двери увидишь здорового чела, скажешь, что ко мне. Серьезно? Серьезнее не бывает. Я поднимаюсь наверх и вижу, как Абрам на радостях нарезается. Лезгинки нам только не хватало еще. Надеюсь, до распугивания посетителей не дойдет. Их в этот час немного, но все-таки. «И как вы вырвались, многоуважаемый мамулка Георгиевич?» — спрашиваю я. «Так капитан твой отпустил. Сказал, что ты все объяснишь. А ты у меня спрашиваешь. Это как вообще?» Я знаю только, что он Рыжему Старлею сказал, будто замминистра велел отпустить. Это чё вообще за... чепушила? Это не чепушила, это наш друг. С каких это пор? Со вчерашнего дня. Хочет дружить с нами. А ещё хочет Ашотика на Абрама заменить. Точно? Не знаю, похоже, да. Пожимаю я плечами. Так может, он специально всё разыграл, чтобы показать, какой он хороший и полезный нам всем? Может и так, вздыхая. кто его знает. Чужая душа потемки. А как вы Ашотика взяли? Как так вышло, что он один и без охраны в наши лапы попал? Так пацаны выпасли. Посли, посли и выпасли. Гога точнее. Позвонил из автомата, сказал, что Ашотик к бабе приехал, охрану отпустил, а сам у нее, значит, завис. Ну, парни его там и накрыли, выволокли, как свинью, и в гараж притащили. А мусора как узнали? — А это хер его знает. Кто-то слил. Как бы они сами додумались. Причем приехал кто? БХСС, да? Куратор Ашотика сам лично прикатил. Растащил нас по углам и всех отпустил. Ясно, что он все заранее знал. Точно стуканул кто-то. А кто был в курсе? — Только свои, тут и к бабке не ходи. Надо найти крысу Ларису, иначе как-то неприятно на душе будет, правда же? — Сука. Абрам мгновенно становится мрачнее тучи, и выпивает сразу полстакана белой. он брат. «Сука!» — повторяет он и, плотно сжав губы, осматривает зал, словно рентген его глаз может безошибочно выявить стукача. «Сука!» Егор подходит ко мне Лида. «Там тебя мужчина спрашивает». Я оборачиваюсь, у стойки стоит Борис. Делаю ему знак, что сейчас подойду. «Скажи ему, что я сейчас, пусть ему нальют пока, чего он захочет». Кто такой? спрашивает Абрам. Знакомый. Чё за знакомый? Мамука Георгиевич качает головой. Хороший знакомый. Дела у меня с ним. Что вас беспокоит? ⁇ Он смотрит тяжелым взглядом на Бориса и ничего не отвечает. Не хватало мне только разборок здесь на почве алкогольной интоксикации. Он по другой части, не переживайте. С нашим бизнесом никак не связан. Есть такие парни, у которых от выпивки шторка падает, и они становятся невменяемыми. Лезут на рожон, делаются агрессивными, смотрят из подлобья, быкуют, а на утро вообще ничего не помнят и выглядят как травоядные лапочки. Мамука, конечно, и утром не лапочка, но вот этого беспредельщика в нем обычно не замечается. «А ты чё, дерзить будешь?» – спрашивает он, медленно прикрывая, а потом резко открывая глаза. Я отыскиваю взглядом Амира и многозначительно киваю в сторону Абрама. «Это чё за сигналы, а? Ты ещё в натуре? Как тебя там?» Амир подходит и пытается отвлечь босса, задавая отвлечённый, не связанный с делами вопрос. «Мамука Георгиевич, а вам хачапури какой заказывать?» Хитрость удаётся, и внимание Абрама переключается на гастрономическую тему. А я двигаю в сторону Бориса. Ничего себе, говорит он. У вас тут заведение? Это как так? Что наша жизнь многозначительно декламирую я. Игра. Пойдем, вон туда присядем, поговорим спокойно. Я подвожу его к столику у окна и делаю сигнал бармену. Боря, ты заказал уже что-нибудь? Коньяк, отвечает он. Кофе хочешь? У нас неплохой. Можно, да. «Послушай, это твоя, что ли, контора? Что ты усмехаешься? Скажешь тоже. Я миноритарный акционер». Я смотрю на этого человека и думаю, кто бы мог сыграть его в кино. Может быть, Джигарханян в молодости и с длинными волосами. Пальцы у угольного любимчика унизаны перстнями. Две гитары, зазвенев, жалобно заныли. А персти непростые, с бриллиантами. Как бишь его зовут-то бриллиантовый мальчик? Вроде да. Он выкладывает паспорт, без всякого конверта и намека на конспирацию. И то верно. Чего нам бояться-то? Откуда? — спрашиваю я. Нехороший вопрос, — говорит он, пожимая плечами. Но надежный вариант хотя бы. Не нарисуется потом этот Исаков Петр Порфирьевич, 1913 года рождения, судебным иском. Нет, все четко. Сгинул человек, вот только паспорт и остался. Прописан в общаге. Там не проживает сто лет, его никто и не вспомнит никогда. Смерть криминальная, труп не найдут? Не найдут, нет его. По крайней мере, продавец меня в этом уверил. Ну, если продавец уверил. Я кладу на стол пухлый конверт. Буряца заглядывает, прикасается к деньгам, проверяя, не кукла ли. «Не кукла, дорогой, у нас все честь по чести». «Тысяча?» — спрашивает он. «Тысяча!» — киваю я и замечаю в его взгляде тоску по упущенной выгоде. Он оглядывает помещение, столы посетителей и впадает в печаль. «Борь, я бы дороже не взял. Я недавно за тысячу три первоклассных паспорта купил, понимаешь?» Он чуть улыбается, оценив, что я догадался о его сокровенных мыслях, и кивает. «Да чего уж, дело сделано», — говорит он. «Можно и отметить». Я выкладываю перед ним несколько разноцветных фишек. «Ну вот, если хочешь позабавиться, можешь попробовать. Ты играешь вообще-то? Азартный ты?» Он ничего не отвечает, рассматривая... Он ничего не отвечает, рассматривая, крутя и ощупывая фишки. «Нет». Наконец, говорит он, и отодвигает от себя эти красивые разноцветные кружочки. «Мне нельзя. Все проиграть могу, даже душу свою. Ну что ж, понимаю». Он выпивает коньяк и уходит, а я иду к себе в номер и звоню Злобину, а после него тем, с кем еще не успел поговорить. С Кударнову, Брежневу и Новицкой. Договариваюсь о встречах, об ужинах и прочих посиделках. С Новицкой еще говорю и о деле, а оказавшемся, как ни странно, защитником Снежинского. Все в работе», — говорит, — «но окончательное решение еще не принято», — рассказывает мне Ирина. «А когда уже примут-то? Сколько нам еще в подвешенном состоянии болтаться? Ну, в принципе, какая разница, можем и повисеть, не горит». «Это тебе не горит, а мне стратегию надо корректировать в зависимости от того, будет решение или не будет». Еще знаешь, — говорит Новицка, он про Снежинского спрашивал. — А что спрашивал-то? — Ну, мое мнение о человеке, о рабочих качествах. — Твою ж дивизию! А ты что ему сказала? — Сказал, что он хорек вонючий, пасквиль на меня сочинил. Но это он и сам знал, через него же мы проблему и решали с этими доносами. Непонятно, короче. — Ага, непонятно. Может, попросил, кто за него? — Мы же не одни такие просители. Думаю, ему с утра до ночи приходится подобные вопросы решать. Не знаю, в общем, спросил и все один раз только. Ну а твой ухажер не появлялся больше? Кто-кто, удивляется она. Арсен, кто же еще-то? Или ты еще кого-то завела? Нет, я не против, конечно, лишь бы не мудила вроде этого козла. Так, Брагин, ты что-то разговорился, по-моему. Недовольно одергивает она меня. Ну извини, не чужие же люди. Беспокойся тебе, из головы не выходишь. Все, прекращай уже. Прекращай, уже прекратил. Ира, знаешь что, приходи ко мне после работы, поужинаем, поболтаем, на рулетке судьбу испытаем. Какая рулетка, с ума что ли сошел? Ну, без рулетки давай. Приходи, правда, а домой мы тебя довезем потом. Давай хоть посмотрим друг на дружку. Ладно, посмотрим. Только давай завтра, ладно? Поговорив с ней, я звоню нотариусу по номеру, полученному от Скударнова. Мировая тетка, которая помогает решать проблемы. Разговаривает со мной очень холодно и через губу, но все-таки разрешает приехать лично и объяснить, что мне нужно. Я спускаюсь в фойе и покупаю вчерашнюю и случайно оставшуюся позавчерашнюю вечернюю Москву. И, заказав разговор с Новосибирском, просматриваю объявление. Дом, милый дом. Продам частный добротный дом в селе Дьякова. Дом исправный, построен по старому ладу. Реставрировать не надо, простоит еще сто лет. К дому участок, садовые деревья, адрес улицы Дьякова, городище, дом 79А, после 19 часов. Место хорошее, рядом с Коломенским. Надо сегодня сгонять с Игорьком и Сергеем Сергеевичем. «Новосибирск, третья кабина», — объявляет оператор. «Я захожу в кабинку и снимаю трубку. Там тихо, жду». Наконец раздается шорох и строгий торопливый голос оператора. «Абонент не отвечает». «Я смотрю на часы, странно, вечер уже». Где и быть-то? Может, на занятиях? Хм. Выхожу и заказываю разговор с Геной. Соединяют довольно быстро. «О, Егор, привет!» — радостно отзывается он. «Ты чего, в Москве, что ли?» «Ага, в командировке. Дядя Гена, а ты с Натальей давно говорил, что ты не могу дозвониться. Не знаешь, где она?» «Нет, не знаю. Должна была позвонить вчера, но не позвонила. Занятая больно. Отец на нее всю жизнь положил, а она позвонить не может». Сам бы ей позвонила, ты чего выпил что ли? А что, права не имею после работы? А лариска тебе сковородка по башке не даст? Чего, ерепенец он? Отставить разговорчики, нет ее сегодня к матери уехала. Ну, ясно все с тобой. Ладно, не злоупотребляй там. Наташке позвони. Я вешаю трубку, иду на ресепшн и звоню в номер Игорю. Поехали прокатимся, ты пообедать успел? Да, по пути перехватил. Хорошо, спускайся, я внизу. Сергеевич здесь? Ждет. Сергеевич, я замечаю в фае. Спускается Игорь, рассказывает, как расселил парней, как покормил, как да что. Я слушаю в полухо, а сам размышляю, куда делась Наташка. Вот же шила у нее в одном месте. Нотариус, холодно надменная представительница этой касты, смотрит на меня свысока. Молодой человек, ко мне очередь на месяц вперед расписана. «Если бы неуважаемый мной Даниил Григорьевич, вы меня понимаете, да?» Сухощавая, деловая, матерая, видавшая виды. На вид лет шестьдесят, в ушах огромные бриллианты. На пальце тоже. «По всему, видать, элитная юристка». «Нинель Теодоровна, понимаю, конечно, я потому и пришел, что Даниил Григорьевич рекомендовал вас как человека, способного учитывать деликатные обстоятельства». «У вас еще и обстоятельства деликатные», — изгибает она левую бровь. «И что же вам надо?» «Мне нужна доверенность без присутствия доверителя». «Что?» — брезгливо тянет она. «Да, такая вот история. Дядюшка мой уехал в экспедицию и поручил нашему родственнику провести некоторые операции». «Ну, это невозможно», — качает она головой и поджимает красные напомаженные губы. Невозможно, молодой человек, это нарушение закона. Некогда должно быть красавица. А теперь сушеная вобла с черными волосинками над верхней губой, она буравит меня взглядом чуть покрасневших, не мигающих глаз. Как птица. Может быть, мы могли бы обсудить, как избежать противоречия с законом, настаиваю я. Нарушать закон, безусловно, я не желаю. Никоим образом. Она долго смотрит на меня и, подумав, заявляет. Сейчас времени на ваши дела у меня нет. Приезжайте завтра в это же время. Может, я и смогу помочь, но вы должны отдавать себе отчет. Это сделать непросто. Отдаю, Нинель Теодоровна, еще как отдаю. По одному вашему виду ясно, что дешево не будет. Москва — столица. Дом мне нравится. В конце улицы, стоящий как бы немного отдельно, небольшой, но добротный, с тремя комнатами, баней и небольшим соток всем садом. Вся улица красивая. Деревня старинная, жалко снесут лет через пять, если я ничего не путаю. Или не снесут, если я этот дом куплю все-таки. 25 тысяч цена не маленькая, конечно. Вернувшись в гостиницу, звоню Галине Леонидовне. Она, оказывается, дома. «Галина, привет, это Егор». «О, какие люди! Здравствуй, Егор!» Мы долго болтаем, но звоню я, конечно, не ради пустого трёпа. «Галя, у меня есть просьба. Я заметил, что вы не только обладаете безупречным вкусом, но и знаете толк в украшениях». «Так, это что за подхалимаш?» — Смеется она. «Это чистая правда. И Мне в этом вопросе нужна помощь. Мне очень нужно приобрести что-то очень красивое и элегантное, но не безумно дорогое». Это, может быть, брошь или подвеска с бриллиантами до тысячи рублей. Ого, ты что, банк ограбил? Нет, смеюсь я. Трудовые накопления. смотрите как герой труда. смеется и она. Приезжай, у меня дома есть кое-что. Чего вчера-то не сказал? Так вчера не нужно еще было. Я еду. Игорь, Сергеевич и я. Сергеевич, рад, что мы снова в Москве. Жизнь наполняется смыслом, интересом и немного баблосом. Он доволен. Мы тоже. Чербанова нет и галина удивление одна дома будто специально ждала чай будешь спрашивает она ой нет спасибо не нужно беспокоиться какое беспокойство шутишь что ли пошли на кухню у меня птичье молоко есть из праги не тяпляп будешь я сладкое честно говоря так как-то без особой страсти ты что это же птичье молоко не морочь голову Галя поет меня чаем с тортом, а потом ненадолго оставляет и возвращается с небольшой, очень красиво расписанной шкатулкой. Что-то типа палиха. я в них не особенно разбираюсь. Ну вот, выбирай. На столе оказываются украшения. Все новые, с прикрепленными на ниточках бумажными бирками. Броши, браслеты, кольца и кулоны. Вот это красота! Восхищенно выдыхаю я и беру в руку веточку ландыша. Небольшой оброс с четырьмя миниатюрными колокольчиками, каждый из которых украшен бриллиантом. Не огромным, но и не мизерным. Мне бы подошла вот эта. Да, небольшая, но элегантная, с улыбкой кивает Галя. Хороший выбор. Для невесты? Блин, точно надо же и для невесты что-то приобрести. Куда вот она делась, только невеста эта? При мыслях о Наташке в груди становится неспокойно и неуютно. Тревожно. «Да, точно, надо же и для невесты тоже выбрать. Пользуюсь вашей добротой». «Когда ты уже на «ты» перейдешь, Лавелас? Ты в Москву собираешься перебираться или нет? Или так и будешь в своем медвежьем углу сидеть?» «Собираюсь, но не все так просто и быстро. Мне в январе исполнится 18, и тогда можно будет уже за какие-то планы браться со всем напором и страстью. Месяц подождать». «Месяц — это немного», — кивает Галина. «Да только вот что потом? Надо квартиру получать, но только как ты получишь?» «Никак». «Значит, кооперативную, а на нее денежки надо». «Да и тоже они, квартиры эти на дороге не валяются, понимаешь?» «Машину, обстановку — все надо молодому парню». Я киваю. Конечно, понимаю, как не понять. «С машиной пока справляюсь. Я же нанял бывшего таксиста. Он город знает, как свои пять пальцев. Оперативности только не хватает». Там дома, в моем медвежьем углу, у меня телефон есть в машине. А здесь-то об этом и задумываться грех. Почему это? Это какой телефон? Автономный? Милицейский, что ли? Да, вот такой, да, Алтай. Как думаешь, возможно, такое раздобыть и удобно ли с такой ерундой к Юрию Михайловичу обратиться? Можно, за спрос денег не берут. Мы чокаемся чайными кружками и становимся еще ближе. Потом я уезжаю и ужинаю с Ириной, а на следующий день иду к нотариусу. И, подарив маленький золотой ландыш с бриллиантовыми головками, получаю подтверждение вечной дружбы и нужной доверенности на игре. К счастью, он уже давно отметил свое 18 восемнадцатилетие. А потом время закручивается в тугую пружину, убыстряется и прокручивает все события с неимоверной скоростью. Я покупаю дом, занимаюсь оформлением на Игоре, хожу по инстанциям. На авторынке покупаю машину, тоже на Игоря. Перевожу бойцов в дом, перевожу три ящика с оружием туда же. Но сначала храню их в гараже, указанном Злобином. Получаю радиотелефон, навещаю выздоравливающего Пашку. Тусуюсь с Галей и Бори, встречаюсь со Скударновым и Жорой Брежневым. А еще мечусь между Злобином и Чурбановым, пытаясь придумать план. Но дни пролетают один за другим, а образумительный план без признания в попаданчестве никак не хочет рождаться. А еще я с ужасом понимаю, что не разговаривал с Наташкой уже почти две недели. Я хотел бы притащить ее на Новый год в Москву, но пока здесь не решены вопросы безопасности, это не слишком хорошая идея. И потом... Я тупо не могу с ней поговорить. Из тех нескольких попыток, что я успел предпринять за это время, ни одна не увенчалась успехом. Ну, хотя бы Гена мне сказал, что разговаривал с ней, и она типа усиленно готовится к сессии и какому-то мероприятию. Вот же, елки, тот случай, когда проще слетать в новосип, чем дозвониться по телефону. И почему я не гениальный инженер? Придумал бы мобильник, и все, с одной стороны, жизнь считаю удалась, а с другой, в любой момент, до Наташки бы мог дозваниваться, и не только до нее. Я очищу зубы, глядя в зеркало на свое осунувшееся лицо. Исхудал, мама не похвалит московский ритм жизни тяжел для неподготовленного человека, но стоит к нему привыкнуть он становится наркотиком с которого просто невозможно соскочить только ценой жутких ломок сегодня поесть не удастся до самого вечера слишком ответственный день чтобы можно было набивать брюхо завтраками обедами и ужинами конечно еще неизвестно будет ли операция надеюсь будет надеюсь все у меня получится у нас Я смотрю на дату в ежедневнике 26 декабря. Ладно, время еще есть, но нужно быть наготове. Главное не облажаться. Очень важный день. Нужно все сделать точно и четко. Чувствую себя хирургом, от жизни которого зависит жизнь пациента. Вообще-то так и есть. Чувствую легкий мандраж. Адреналинчик подкачивается, понемногу поступает в кровушку. Да, есть такое дело. Ну что же, просто сделаю это. У меня получится. Или нет.